Посёлок Мирена, пригород Навиры. «Мам, мы скоро доедем. Мне уже настолько скучно в дороге, что я открыл буклеты, которые тебе дала тётя Надин». «Сын, осталось немного, потерпи. Вот я уже отсюда вижу дом толерсов», ответила моя мама, сидя за рулем нашего внедорожника. «Я вообще не понимаю, почему они живут так далеко от нашего поселка. Это же неудобно», спросил я, подёргивая игрушку-болтушку, свисающую с приборной панели. У Надин не было особого выбора, когда она переезжала сюда из Тиана после смерти своего мужа. Все дома в поселке были заняты, поэтому ей пришлось выбрать именно этот. «А муж тетя Надин, какой он был?» «Разве Алекс тебе не рассказывал?» – удивленно спросила мама. Как обычно, высоко подняв бровь, как она умеет. «Не рассказывал», – ответил я. «Всегда, когда я Алекса спрашивал об этом, он постоянно отвлекался на что-то другое и не говорил мне». «Я понимаю, ему тяжело, но, признаться честно, для меня немного странно». «Прошло уже три года, как Толина не стала. Думаю, ты можешь еще раз его спросить, но постарайся это сделать более деликатно, чтобы не затеть его чувства, раз он постоянно меняет тему. Уверена, он тебе обязательно расскажет», – сказала мне мама, нежно положив руку мне на плечо. «Может, ты все таки сама мне расскажешь?» – настойчиво переспросил я. Той самой рукой, которая была на моем плече, моя мама меня сильно ущипнула. «Ау, мама, больно!» Тими, ты меня вообще слышишь?» Я думала она накричит на меня, но она говорила спокойно. «Говорю же, спросишь его сам, когда он будет готов тебе рассказать. Вздумал мне допрос устроить, козявка ты маленькая?» «Будто тебе, тетя Надин, ничего не рассказывала». «Рассказывала, и я многое узнал о Толине. Но будет лучше, если Алекс доверяет тебе, то он сам тебе обо всем расскажет. Так ваши дружеские отношения окрепнут еще сильнее». «Я понял, мама», — ответил я, надув губу. Мы оба переглянулись и тихонько засмеялись. «А когда они переедут в Навиру?» — спросил я. «Кажется, Надин говорила, через пару недель. А что?» – в ответ спросила меня мама. «Это плохо. Они уедут, и мы больше не сможем с ними увидеться». «Ну, это сложно, Тим. Все-таки Надин успешно прошла собеседование и заключила контракт с городом. Возможно, да, а возможно, нет. Я не знаю», – ответила мама, пожимая плечами. «Если так, то я не хотел бы. Давай уедем с ними». «Хочешь в Навиру? В тебе открылись какие-то таланты?» – легонько улыбнувшись, спросила она. «Почему сразу таланты, мам?» «Мы можем жить там просто так. У меня из друзей, никого нет, кроме Алекса. А жить там, рядом с ним, было бы намного лучше. Тими, родной, я бы с удовольствием там тоже жила, но ты же знаешь наши законы. Снимать просто так жилье слишком дорого, а чтобы жить дешево, нужно заключить контракт с городом, и тогда он предоставит нам жилье и работу на всю жизнь. Но мы не можем там жить, потому что ни я, ни твой отец, ни певцы, музыканты или художники. А собеседование очень тяжело пройти, когда ты не обладаешь должными навыками, нужными для такого мегаполиса». «Ты просто будешь бесполезен». «Но тетя Надин же прошла?» – задрал я нос. «Она художник, сынок, а у нас с тобой нет таких талантов. Благо твой папа хотя бы умеет разбирать и собирать машины, и поэтому у нас появилась возможность переехать в Лаус, город машиностроения». «Лично я не механик, и надолго там не останусь». «Конечно, вот тебе исполнится 17 лет, ты будешь уже достаточно большой для того, чтобы выбирать, в каком городе ты будешь жить. Но еще раз говорю, пройти собеседование очень тяжело без навыков». Так хоть твой папа тебя чему-нибудь научит. И глядишь, сам свое жилье получишь и будешь жить самостоятельно в том же городе. Но ведь папа может устроиться механиком в самой Навире, почему нет? Спросил я, отказываясь отступать. Тим, ты как будто соф освалился. Неужели ты не понимаешь? Папу не возьмут работать механиком в Навире, потому что все остальные профессии, не связанные с творчеством, занимают специалисты, обученные из других городов. Они получают там достойную зарплату, и даже если кто-то устроит твоего папу на работу, ему будут платить сущие гроши, которых не хватит на оплату аренды квартиры. Так что простым людям, как мы, приходится жить лишь в пригородах, где условия не самые лучшие, с надеждой на то, что у нас получится заключить контракт с каким-нибудь городом. Все это несправедливо», — надулся я. «Неужели нам нужно быть особенными в чем то чтобы жить в таком большом городе?» «Ну, сыночек, либо ты особенный и посвящаешь этому делу всю свою жизнь, живя в хороших условиях, либо ты простой человек, который не сможет всего этого себе позволить», – пожимая плечами, ответила мама. «Значит, мы не сможем жить вместе с Алексом?» Я опустил голову, тяжело вздохнул, а мама лишь поглаживала моё плечо, стараясь хоть как-то утешить. «Ты знаешь, я слышала, что скоро в Навере будет летний творческий фестиваль, который проводится ежегодно перед нарастающими лунами. Высокие платформы на колесах будут проезжать по площади, местные будут пить песни, а художники и скульпторы раздавать сувениры». «И...» – недовольно выдавил я. «Мы с тобой съездим туда?» – бодро ответила она. «Говорят, вход в мегаполис будет открыт, туда съедутся все из близлежащих поселков. «Там будет Алекс?» «Ну, конечно», – воскликнула мама. «Я бы тебе не предложила, будь иначе. Куплю тебе традиционную юкату». «А я не буду выглядеть не ней слишком глупо». «Только если не будешь корчить свои дурацкие рожицы», – посмеялась она. «Обещают праздничный салют, сладости, и в самом конце мы пустим в небо шары желаний». «И какое желание загадаешь?» «Нельзя рассказывать о том, что загадал, иначе не сбудется». Я надменно показал ей язык. «Но глядя на такого страшного сына, я бы скорее загадала, чтобы тебя похитили инопланетяне, потому что такой противный сын мне ни к чему», – злобно ответила она. «Ну, мама», – жалобно ответил я. Она посмеялась. «Наконец-то!» – ободряюще отвлеклась мама. «У меня есть для вас хорошие новости, молодой человек!» «Какие?» – вело ответил я, уткнувшись в пол автомобиля. «Мы приехали?» – улыбнулась она. «Ура! Наконец-то!» – закричал я от радости. Подъехав к дому толерсов, я расстегнул ремень безопасности и при выходе из машины чуть не упал, так сильно я торопился. Тими, да не беги ты так, споткнешься еще!» Вслед крикнула мне мама. Вылезая из машины, я побежал прямо к дому своего друга. С виду дом большой, из сиренего кирпича двухэтажный, с гаражом и садом у торца, а на почтовом ящике с краю висит табличка, продается. Оказавшись у крыльца, я начал стучать в дверь, хотел, чтобы мне поскорее открыли. Тук-тук-тук! Тетя Надин, Алекс, открывайте! Мы подарок привезли! Моя мама уже успела подойти к двери, когда открыла нам тетя Надин. Она, невысокого роста, в отличие от моей мамы, полненькая, светлые золотистые волосы, кудрявые кончики. В тот день она была одета по-простому, в ярком, сине-оранжевом полосатом халате и тапочках в виде черных волчат. «Ну, наконец-то вы приехали!» – поприветствовала нас тетя один. «Заходите, вы как раз успели к моим фирменным кексам!» «Алекс, милый, спускайся! Наши Джейсоны приехали!» – крикнула она, подзывая моего лучшего друга. «Кара, дорогая, а твоего мужа Билла с нами не будет?» «Он занят, один. ты прости меня!» «Я попросила, чтобы он взял отгул на работе, но ему отказали!» – ответила моя мама. «Зато мы привезли небольшой презент. Это набор художника. Здесь кисточки, краски и все необходимые предметы, чтобы написать красивую картину, как ты и умеешь!» «Спасибо, Кара, мне очень приятно. Нам будет вас не хватать». «Не говори так», – с грустной улыбкой ответила моя мама. «Иначе мы попросту не увидимся. А я бы очень хотела, чтобы мы встретились, и ты показала мне в Навире свою личную картинную галерею». «Что же, поживем и видим», – бодро подловила тетя один. «Моя мама скинула куртку и разулась, но я не спешил снимать кеды, потому что знал, сейчас Алекс спустится, и мы пойдем гулять, ведь мы всегда идем гулять, когда я прихожу к нему в гости. А вот и он». Я уже слышу этот бешеный грохот со второго этажа. Сегодня он вылетел из своей комнаты, как никогда раньше. «Мама, Тиджи уже здесь?» – ошарашенно прокричал Алекс с улыбкой до ушей. «Здорово, Тюмба!» – воскликнул я, подняв вверх руки, победно сжав их в кулачки. «Ништяк!» – с довольной протяженностью ответил мне мой друг. Он был уже одетый, в полной боевой готовности. В дырявых джинсах, толстовке, а поверх – черная куртка без рукавов. Длинные темные волосы закрывал белый капюшон, серый, как туман глаза, вот-вот взорвутся от радости. Он, как увидел меня, сразу подбежал ко мне. У нас с ним было особое приветствие. Мы сначала давали друг другу пять, а потом бились кулачками. И так было всегда, когда мы вместе выигрывали, когда благодарили друг друга. Это была наша коронная фишка. «Ти Джей, братишка, пошли скорее, я хочу тебе кое-что показать. Мам, мы пойдем гулять, скоро вернёмся». «А вы мои кексики не хотите отведать?» – спросила тетя Надин. «Да мы быстро!» – крикнул в ответ Алекс, уже закрывая за собой входную дверь. «Все, тем, побежали!» «Кара, они оба такие резвые, я всегда удивлялась тому, насколько они похожи!» «Не то слово!» – напоследок услышал я, как согласилась моя мама. Мы побежали в сторону леса, когда оказались там, немного сбавили ход. Мне ненадолго показалось, что мы убежали слишком далеко, однако Алекс уверял меня, что мы не заблудимся, потому что эту дорогу он хорошо знает». Мы поднялись на небольшую гору, откуда был просто потрясающий вид на крайны Навиры. Это огромный город, возведенный из зеленовато-голубого драгоценного камня Аквамарина, в центре которого возвышались небоскребы, а над ними лучи яркой звезды даже в дневное время четко отражали свет двух полумесяцев наших естественных спутников Софа и Дари. Самым близким к нашей планете был сов, и прямо с Зороастры можно было невооруженным глазом разглядеть все кратеры, пустынные реки, моря, а также космические станции на его поверхности, которые были особенно видны благодаря своим ярким огонькам в ночное время. «Такой красивый город, и то, что мы видим, лишь его малая часть!» – с восхищением произнес я. «Как же тебе повезло, что ты переезжаешь туда. Алекс, скажи, а у тебя есть какие-нибудь таланты? Ты продолжишь дело своей мамы или нет?» «Ну, я не знаю. Я пытался рисовать как мама, что-то не очень получается. Но мне вроде фокуса нравятся, а ты?» «Ты же тоже туда переедешь, верно?» – спросил меня друг. «Не, я останусь пока в Мирена. Мой папа отправил заявку на собеседование в Лаус». «А, точно, твой папа же механик, я и забыл». «Я видел фотки города. Вроде ничего такое, везде машины, корабли, поезда. Я думаю, там интересно». Грустно ответил мне Алекс. «Жалко, что мы вот так разъезжаемся, но надеюсь, мы с тобой еще встретимся». «Я тоже, дружище», – ответил ему я. «По крайней мере, я знаю точно, что в Навере будет какой-то фестиваль, там мы с тобой и увидимся». «Да, я тоже слышал про него, не думал, что и ты там будешь». «Знаешь, если мне представится возможность приехать к тебе, я ни за что не упущу ее. Он улыбнулся. «Когда ты переезжаешь?» – спросил я. «На летних каникулах. Мне повезло, моей маме разрешили, чтобы я закончил этот триместр. Переезжать во время учебы было бы очень неудобно». «Самое обидное, что нас только распределили в этом году в один класс, как ты тут же уезжаешь. причем все мои просьбы поставить нас вместе раньше вечно игнорировались». «Ну так тебя считают хулиганом», – ответил он. «А у меня одни из самых высоких баллов среди всех учащихся в средней школе. Учителя не хотели, чтобы такой ученик, как я, водился с таким, как ты». «Я же не специально». «Ладно, если бы ты учился нормально, но ты тот еще бездарь». «Давай ты не будешь так обо мне говорить», – нахмурил я брови. «Прости, прости», – посмеялся он. «Я сказал, что подтягиваю тебя по учебе, пытаюсь оказать положительное влияние, поэтому нас во втором году вместе и поставили». «Вот оно как!» – удивился я. «Мой друг Алекс – очень классный парень. Он тихий спокойный, никак я. Я с детства был буйным задирой, чего друзей у меня практически не было». Когда он переехал три года назад в Мирена, его перевели в пятый класс нашей начальной школы, увидев его в первый раз. «Нет, я не хотел его задирать, потому что не страдал такой фигнёй». Больше всего в людях мне не нравилось их плохое отношение к другим, а вот Алекс был добр ко всем, и в нашей школе нашлись ребята, которые новеньких все таки доставали. Я тогда заступился за него и, конечно же, получил по мордахе своей. Потому что они были старше, и их было трое. Даже несмотря на свою настырность и стремление никогда не сдаваться, я бы все равно физически ни с кем из них не справился. Нас обоих побили. Мы сидели на земле в школьной форме, испачканной следами чужой обуви, и несколько минут не могли сдержать смех от того, в насколько глупой ситуации оказались. С тех пор мы с ним не разли вода, и даже несмотря на то, что мы учились в разных классах, свободное время на переменах мы всегда проводили вместе. Он первый, кто решил сократить мое имя и фамилию, и называть просто Ти Джей». И я оставил это право только за ним. В связи с этим, при знакомстве фразу «но друзья зовут меня Ти Джей» я не говорю. В данном случае было бы правильнее сказать «но мой лучший друг Алекс называет меня Ти Джей, и чтобы тебе меня так называть, рискни пробиться ко мне в друзья, если, конечно, ты в состоянии вытерпеть мой буйный нрав». Такое положение дел меня нисколько не расстраивает, наоборот, забавляет. Я не нуждаюсь во всеобщем внимании и признании окружающих. В этом мире на остальных людей мне просто по барабану. Так как Алекс не любит проявления агрессии по отношению к другим, часто, когда его задирают, он не в состоянии дать сдачи, в отличие от меня. Подружившись со мной, он пытается держать меня в узде, чтобы я не смог кого-либо обидеть. Но как бы он ни старался, если я видел, что кто-то проявляет силу по отношению к слабым, то я не мог остаться в стороне, хоть и знаю, что могу получить по голове в ответ». Если же мой противник слабее меня, то в таком случае ему не сдобровать. Я всегда отвечаю людям насилием на насилие, и сколько бы мой обидчик ни плакал и не умолял меня о пощаде, за свои поступки он ответит. Алекс всегда был свидетелем моих действий. В связи с чем он предъявлял мне все свои претензии, потому что не мог молча смотреть и стоять в сторонке. Вчера в школе я увидел Мэтью, который полдня сидел и плакал под лестницей с разбитым носом. Он сказал, что это твоих рук дело. Ти Джей, он ведь ничего тебе не сделал, и другим тоже. Всегда был мирным парнем, зачем ты так поступил? С недовольством спросил меня Алекс. На прошлой неделе я видел, как он бил своего маленького тигренка. Я тогда проходил мимо его дома, и через его забор мне было все видно. Конечно, меня пригорело от этого, а то, что он тихий и никого в школе не трогает, меня совсем не волновало. Вот только директриса опять вызвала мою маму в школу. Я пытался ей все объяснить, но она не хотела меня слушать и все-таки наказала. Как наказала? Она не купит мне в этом году майфун. Со злостью пнул я камень. «Я старше тебя на целых полгода, поэтому лучше слушайся меня, чтобы в следующий раз избежать наказания», перегрозил мне Алекс, поучительно показывая свой указательный палец. «Если бы он не был вдобавок выше меня почти на целую голову, я бы засмеялся. А так я просто закатил глаза от недовольства». «Я помню давно, мой папа привел домой тигренка, Он был весь белый, с голубыми глазками. Так резво играл с клубком шерсти, он его прямо обожал», печально вздохнув, рассказал мой друг. «А как его назвали?» – спросил я. «Руся», – с улыбкой ответил он мне. «И где он сейчас?» «Его нет, как и папы», – опустил голову Алекс. «Чтобы я не грустил, моя мама завела нам нашего Бобби, но я никогда особо не любил волков. Мне нравятся тигры, потому что они большие и очень ласковые. Мой Руся спал со мной в кровати, он был моей огромной плюшевой игрушкой». «А где она взяла Бобби?» «Купила по объявлению, как раз перед переездом». «Я давно хотел тебя спросить, а каким был твой папа?» Мне было неудобно задавать такой вопрос, но я все же набрался смелости это сделать». Он часто шутил за столом. Я постоянно от смеха мог поперхнуться в очередной раз. Моя мама ругала его за это, но если он не договаривал свою шутку, он потом обязательно мне ее рассказывал, чтобы я посмеялся. А я всегда смеялся его шуткам. «Скучаешь по нему?» – спросил я. «Конечно же, и мама тоже. Иногда она плачет в своей комнате, а потом, когда видит меня, говорит, что просто смотрела грустный фильм». «Прости, что я спрашиваю, я…» «Да ничего страшного», – перебил он меня, положив руку мне на плечо. «Мама говорит, что наша жизнь изменится, когда мы переедем в Навиру. Говорит, она засияет новыми красками». «Твоя мама засияет красками?» – в недоумении спросил я. «Да нет, наша жизнь глупой», – посмеявшись, ответил он, слегка толкнув в сторону. «Пошли скорее, я хочу успеть прийти домой съесть мамин кекс, а то я голодный уже». «А долго нам идти?» – спросил я. «Братишка, имей терпение, я тебе клянусь, ты прямо упадешь, там такая приколюха!» Бодр ответил мне друг с выпученными глазами, побежав дальше, а я вслед за ним. Спустившись с горы, мы пошли дальше вглубь леса, и наш путь потрясающего приключения вдруг преградило самое ужасное чудище, которое мне довелось только видеть за все 13 лет своей жизни. Мы повстречали самую настоящую корову. Как вовремя. Массивное, мускулистое тело, широкие глаза, наполненные неутолимой жаждой крови и острые клыки, способные рвать на куски каждого, кто попадется ей на пути. Она спокойно подминала под собой траву своими копытами и пыталась что-то вынюхать. «Слушай, мне что-то совсем не по себе от одного ее вида», – визгливо завопил я. «Спокойно, Ти -Джей. если не делать резких движений, то она нас не заметит. Двигайся позади меня и не издавай лишних звуков, тогда все будет хорошо», – шепотом приободрил меня Алекс. Конечно, корова – это еще не самый опасный зверь в лесу. Бывают встречаются свиньи и петухи, которые нападают, издавая ужасно громкие мерзкие звуки, способные напугать любую свою жертву. Но, как сказал Алекс, главное не привлекать к себе внимание при встрече с коровой, иначе мы можем закончить так же печально, как и наш охранник в школе. Когда он отправился на охоту в лес за курицей, на него напала овчарка и сильно покусала. Первым делом она накинулась на его охотничьего койота и с особой жестокостью перегрызла его. После чего резко переключилась на охранника. В тот момент его оружие не было заряжено, ему приходилось заряжать его и отбиваться от овчарки одновременно. С трудом, но он справился с ней. Хорошо, что она была только одна, а не целая стая, иначе у нас в школе искали бы нового охранника. Обойдя эту жуткую корову, мы наконец почти подошли к тому самому месту, куда хотел привести меня Алекс». «В прошлый раз, когда мы выгуливали Бобби, я кое-что нашел и хотел сразу же показать тебе. Но Бобби вырвался с подводка и убежал в другую сторону. А ты вслед за ним. Тебе попросту было не до этого». Алекс так эмоционально мне все рассказывал. Мне было безумно интересно, что же он такого нашел. «Мы пришли. Это здесь». «Но здесь кроме деревьев ничего нет. Что ты хочешь мне показать?» – спросил я. Он взял в руки небольшой камень и швырнул его вперед. Как вдруг я заметил, что он во время полета исчез. Я просто офигел от увиденного. «Нифига себе!» «Это твой новый фокус?» – с открытым ртом спросил я Алекса. «Нет, Тими, это не фокус, это по-настоящему». Как же самодовольно он это произнес: «Как это так? Ты стал обладать древней магией чародеев, о которых написано в старых книжках по мифологии?» «Да ну что ты такое говоришь?» – посмеиваясь, ответил он мне. «Блин, я не знаю, давай подойдем ближе, проверим». Мы медленно подходили к тому месту, где сейчас камень. Не зная, что там такое, мы вытянули руки вперед и шли маленькими шажками, пока наши руки не коснулись какой-то мыльной, прозрачной стены». Когда ты прикасаешься к ней, то она начинает расплываться, как жидкость, с виду искривляя пространство. «Что это такое? Ты можешь засунуть туда полностью руку?» – спросил меня Алекс. Он в тот момент испытывал невообразимое удивление, как и я сам. «Ты что, гонишь? А вдруг там внутри этого пузыря ее откусят? Сам засовывай!» «Давай вместе! Давай!» Мы медленно протягивали руки вперед. Я просунул только кисть, а рука моего друга исчезла по локоть. Он скривил лицо, стал издавать своим ртом гудящие звуки с неприятным скрежетом, как вдруг его глаза широко распахнулись, а лицо наполнилось ужасом. «Нет!» – резко закричал он. «Как больно! Отпустите! Ти-Джей, помоги мне!» Я со страху вынул руку из пузыря, начал паниковать и закрыл лицо руками. Я понятия не имел, что мне делать. Мне было до такой степени страшно, от чего я потерял дар речи, выдавливал из себя лишь истошные вопли. «Испугался?» – с мерзкой ехидной улыбкой спросил он. «Я сначала не понял, что произошло». Но когда до меня дошло, то я не выдержал и толкнул его, от чего он упал на землю, закатываясь от смеха. Ты охренел! возмутился я. У меня чуть сердце не остановилось. Идиот, ты кусок. Ты бы видел свою рожу! ⁇ Он продолжал смеяться, схватившись за живот обеими руками, периодически похрюкивая. Я в это время стоял перед ним, пытаясь пробить своим злобным взглядом его насквозь. Алекс поднялся на ноги, отряхнулся и вытер слезы со своего довольного лица. Продолжим? сверкая зубами, предложил он. Я лишь фыркнул ему в ответ. Мы протянули руки снова, медленно погружая их за невидимый барьер, но внутри ничего не ощущали, ни тепла, ни холода, а после, переведя дыхание, решились пройти полностью. Когда мы перешли сквозь эту пузыристую стену, то не поверили своим глазам. «Космический корабль?» – удивился друг. «Обалдеть! Я никогда не видел их вживую, только на картинках!» Он стоял на трёх ножках и был вытянутой формы. Массивный, размером с дом Алекса, небольшие крылья по бокам белого цвета с черными и желтыми полосами и вырезами. На корпусе изображен маленький голубой круг, а рядом прямоугольный символ красного цвета с пятью желтыми звездами. Не представляю, что это может значить. Позади корабля на крыльях я разглядел узкие турбины, а впереди прикреплены черные продольные орудия. «Да офигеть! Только я вот тоже видел космолёты, но ни один из тех, что я видел, не похож на этот. Как думаешь, откуда он?» «Спросил я Алекса, и в эту же секунду мы посмотрели друг на друга. И сразу же все поняли, сказав одно слово одновременно, как будто мыслили одинаково. «Пришельцы!» «Да нет, я не верю, откуда? Кто это может быть?» «Скептически спросил я». «Я не знаю, но это вполне возможно. Если наши предки путешествовали в космосе, то и почему бы это не делал кто-то еще? погоди катим может это и есть наши предки?» «Как так?» «Во всех книгах и телепередачах говорят, что та планета, на которой мы жили тысячи лет назад, умерла от взрыва сверхновой». А вдруг они нам врали?» Мы могли бы очень долго рассуждать на эту тему, если бы наш разговор не прервал громкий звенящий писк. Он продолжался несколько секунд, пока из корпуса этого корабля не вылезло небольшое устройство, оно стало светить на нас ослепляющим красным светом, будто сканируя с ног до головы. В этот момент мы стояли неподвижно, потому что боялись делать лишнее движение. А вдруг сейчас этот корабль убьет нас из этих пушек, или же сам пришелец выйдет и расправится с нами самостоятельно? Я просто не знал, что мне делать в этот момент. «Бежать или же продолжать стоять в надежде, что этот корабль не сочтет нас угрозой?» Боковым зрением я мельком взглянул на Алекса, который стоял рядом. Его тело было более расслабленным, чем мое. Я был напуган, он тоже, но не так сильно. В его и моих глазах шок. И мы вместе не понимали, что нам делать. «Сейчас, спокойно, мы медленно будем отступать, потихоньку», – шепнул мне Алекс. «Держись позади меня и не вылезай». Я стал позади него, как он и сказал, начиная тихонько отступать. Красный свет потух, и со стороны корабля послышались голоса. Но мы не могли понять, на каком они языке. Мы продолжали двигаться назад маленькими шагами, не отводя взгляда от космического судна. На крыше космолета вылез небольшой цилиндр темного цвета. От него загорелся яркий свет, как от фонаря. Он усиливался, пока окончательно не ослепил нам глаза».